глава шестнадцатая. светала или смеркалась знобила и очень сильно тошнило болело все тело до единой клеточки особенно плохо было с головой в ней засели тысячи иголок и черепушку кололо сразу со всех сторон как затекшую ногу отсидел мозги мать твою подумалась уныло разлепил наконец глаза Я обнаружил, что сижу за рулем своей машины, стоящей в узком проходе между стенкой бойлерной и мусорными баками. Неподалеку виднелся угол моего же дома. Как здесь оказался, не знаю. Думать на эту тему не хотелось. Думать не хотелось вообще. Любая мысль усиливала тошноту. Долго шарил в поисках ручки, открывающей дверцу, нашел и еле выбрался наружу, где меня тут же вывернуло наизнанку. Легче не стало. Вернулся обратно, сел за руль, попытался завести двигатель, но понял, что не в силах буду повернуть баранку. Да и зачем? Куда ехать? Куда ехать, когда надо идти? Просто пойти спуститься в подвал. Там, я знаю, один тупичок, темный и сырой, а в нем ржавая труба под потолком. Найти где-нибудь веревку и удавиться. Жаль, не дойду, нет сил. С этой оптимистической мыслью я снова отрубился». А когда опять пришел в себя, часы на приборной панели показывали половину двенадцатого, и, судя по солнцу, это был белый день. Увидев меня входящим, точнее, вползающим в дверь нашего офиса, Прокопчик отвалил челюсть бульдозерным ковшом и так страшно закатил глаза, что показалось, что сейчас он грохнется в обморок. Хотя грохаться ему было особо некуда, он довольно прочно сидел в кресле, в моем кресле, за моим письменным столом. Но еще более удивительным было другое. На обычном месте Прокопчика теперь сидел совсем уж неожиданный персонаж в лице, надо отметить, лице довольно кислом малого Малая. Перед каждым из них стояла полная окурка в пепельнице, а воздух в комнате от табачного дыма был сизый, как солдатская исподня. «Извините, — пробормотал я, обессиленно опускаясь на краешек стула, — я не вовремя, у вас совещание, зайти попозже». Но мой помощник с грохотом, вскочив из-за стола, бросился ко мне с такой радостной прытью, что я теперь испугался, не сломает ли он снова какую-нибудь конечность. Но в следующее мгновение пришлось думать уже о собственных костях, потому что Прокопчик принялся сжимать меня в объятиях с силой, явно не рассчитанной на мое ослабленное состояние. Я чуть было в очередной раз не отключился. Можно предположить, это как-то на мне отразилось, потому что они с Малаем буквально подхватили меня на руки — и перетащили на диванчик в соседнюю комнату. Обретя горизонтальное положение, я почувствовал себя немного легче. Настолько, что даже потребовал доложить обстановку. «А ведь мы тебя, Стасик, считай, похоронили», — элегически начал Прокопчик. Трудно было не заметить. Пролепетал я в ответ на этот былинный зачин, кинув косой взгляд на малого Малая. Язык еле ворочался во рту, — Но я осознавал, что надо побыстрее дать понять, что хозяин вернулся. «Уже и новое штатное расписание есть?» «Да ты что!» — возмущенно замахал он на меня руками. «Да ты знаешь, что если бы не Малай, это ведь Тён подоспел на мотоцикле. Мы тут с ним все... все... все глаза выплакали», — подсказал я. «Да нет, все варианты перебрали». И к чему пришли? Я с удивлением заметил, что Прокопчик перестал заикаться. Впервые на моей памяти. Шок, что ли, так на него подействовал?» Устроился на подушках поудобнее, прислушиваясь к ощущениям в организме. Тошнота отступила, осталась только сухая горечь во рту. И даже желание удавиться перестало казаться единственным нравственным императивом. Пришли к выводу, неожиданно взял слово малой-малай, который только и был возможен, люди из Фаруса знали о пристрастиях своего сотрудника. Вполне возможно, в квартире даже стояла какая-нибудь аппаратура. Ничем другим не объяснишь, почему они явились так быстро и в таком составе. Любопытная версия, согласился я, отметив про себя, что Малай полностью в курсе последних событий. И единственное, говорите, возможное. Ага. Скорбно, поджав губы, кивнул Прокопчик и повернулся к Малаю. У тебя есть эта распечатка из интернета? Зачем мне распечатка? Откликнулся тот, передернув плечами. Я пока что на память не жалуюсь. Сегодня в одиннадцать часов двадцать минут на Криминал.ру было сообщение, и, заведя глаза, как вещий баян, нараспев процитировал «Страшную находку обнаружили рано утром вышедшие на пробежку по Тимирязевскому парку физкультурники. В кустах недалеко от тропинки лежал труп рослой блондинки в бальном серебряном платье. Подъехавшие вскоре сотрудники полиции вместе с криминалистами быстро разобрались, что на самом деле труп принадлежит мужчине в белокуром парике, одетому в женскую одежду. «О, Господи!» — вырвалось у меня. Перед смертью его пытали. На теле обнаружены следы жестокой порки, на лице кровоподтеки, несколько зубов выбиты. И хотя смерть наступила от выстрела в затылок, источники в правоохранительных органах склонны полагать, что речь идет о разборках в гомосексуальной среде. Личность убитого на настоящий момент не установлена. — Поэтому мы и думали, что тебе кранты, — подхватил Прокопчик. Малай сказал, что теперь моя очередь, я ведь единственный остался. Предложил в Пензу отправить. Мне почудилось, от жалости к себе он вот-вот заплачет. — А что ты? — заинтересовался я. — Что я? Что я? — по бабье запричитал Прокопчик. Ты же знаешь, какой я больной человек. А тут, как на грех, еще и циклотемия обострилась. — Цикла что? — не понял я. — Маниакально-депрессивный психоз, — объяснил он с несчастным видом. — Причем как раз в депрессивной фазе. — Все вокруг видится в черном цвете, мучают беспричинные страхи. — Везет тебе, — позавидовал я. — Меня вот тоже страхи мучают, только очень даже причинные. — Про это уж и не говорю, — с готовностью подхватил он. — Влезли мы с тобой в дерьмовую историю. — Да, со вздохом согласился я и спросил. — Значит, в деревню, к тетке, в глушь, в пензу? — А ты, — с тропкой надеждой спросил Прокопчик, — поедем вместе, а? — Сура, солнце, рыбалка. Отдохнем, подлечимся. А что, — подумалось, — почему бы и нет? Что меня, собственно говоря, здесь держит? Одна клиентка вовсе попросила прекратить расследование. У другого клиента есть в запасе еще один сыщик. Да он какой бойкий, прямо на ходу подметки режет. Кстати, вяло поинтересовался я у малого Малая, ты-то как там оказался, на своем мотоцикле? Стреляли. Невозмутимо ответил он на манер Героя Белого Солнца, что должно было означать «не спрашивай и тебе не солгут». Но что-то отразилось на моей физиономии, потому что он тоже поспешил добавить «у вас свои источники, у меня свои». «Вы же видели, я этого полкана еще раньше выпасал». «Черт его знает, может, это и стало последней каплей. Дожили. Пензенские пинкертоны обставляют меня на моем же поле». И вообще, следует, наконец, честно признаться самому себе, количество уже найденных приключений превышает все допустимые нормы, по крайней мере в расчете на один квадратный сантиметр моей задницы, и особенно в свете довольно скромных финансовых достижений. Не успела эта мысль как следует обосноваться у меня под черепушкой, а я уже почувствовал невероятное расслабление во всех членах, ах, как хорошо, как приятно». Как расчудесно! знать, что не придется больше куда-то срочно бежать, за кем-то следить, от кого-то прятаться. И опять покатила на меня волной благостная расслабуха, сладкая эйфория, будто снова вколол мне полный шприц своего волшебного снадобья, ныне уже покойный товарищ подполковник действующего резерва. Смежились, как говорится, вежды, смешалась со сном неприглядная явь. И увидел я себя почему-то на песчаной косе, где-то под Бердянском, куда дед привез меня в первый раз провести лето на юге. Мне четыре с половиной. Кажется, что море и песок сверкают так же неистово, как застрявшее в зените солнце. А я лежу на носу полузатопленного у самого берега старого скрипучего баркаса, свесив голову вниз, и неотрывно смотрю, как ходят кругами в прозрачной воде четыре здоровенных рыбины, названия которых я сейчас не упомню, Рыбины ходят кругами, потому что им некуда деться. Они сидят на кукане, толстые лески, продетые через рот и жабры. Мне их совсем не жалко. Ведь я уже знаю, они сами хищники, едят тех рыбешек, что помельче. Я отрываю голову от воды и вижу деда, молодого, жилистого, до черна загорелого, в выцветших сатиновых трусах до колен. «Сейчас», — подмигивает он мне, — «сейчас, сейчас вытащим пятую рыбину и айда домой. Пять рыбин — норма, хватит на обед и на ужин». Дед весело подмигивает мне, насаживая на крючок серебряной монеткой трепещущую у него в пальцах уклейку. Уклейк мне, наоборот, ужасно жалко. Они такие маленькие, беззащитные. Их и ловят-то сачком на мелководье. Но дед, заметив в первый раз слезы на моих глазах, уже успел преподать мне жестокую правду жизни, что, поймать большого хищника, приходится чем-то пожертвовать, вернее, кем-то. Поэтому он сурово хмурится и твердо сжимает губы, Не пытаясь оградить меня от жестокого зрелища, раздираемой острым крючком ни в чем не повинной рыбешки, я тоже знаю, что надо терпеть, надо привыкать. Это жизнь, как объяснял мне уже не раз дед, но слезы сами собой жгут глаза, и я из последних сил отворачиваюсь, нет, переворачиваюсь на другой бок и утыкаюсь в пропыленную спинку дивана, пряча лицо. Не хватало еще разрыдаться на глазах нижних чинов. «Ну так как?» Глухо донесся до меня голос Прокопчика. — Насчет пензы, а? — Бери билеты. — Пробормотал я. Ну, — Но дай поспать часа три. — Это мы мигом! — радостно взвыл Прокопчик. — Я уж смотрел, в интернете есть рейс в девятнадцать сорок. Они с Малаем еще о чем-то бормотали за моей спиной, хлопотали со сборами, а я тем временем снова проваливался в забытье. Погружался на глубину медленно, но неуклонно, как покойник с привязанным к ногам бетонным блоком. Там, под толщей вод, ввиду надвигающейся вечности, было легко, спокойно и как-то не суетно, а у самого дна приснился мне приятный и совсем не тревожный сон. Будто мы с моей бывшей, вернее, на тот момент только будущей, женой Таткой, еще не разлаявшись в конец на почве коммунальных метров, а наоборот, нежно, друг в друга влюбленные, но зато совершенно бездомные, пробираемся в квартиру ее дяди-уролога, был у нас действительно такой полузабытый теперь эпизод, пробираемся в отсутствие хозяина с ключами, ловко выкраденными Таткой перед его отъездом на курорт. Татка, не теряя времени, исчезает в направлении ванной, а я, полный сладостных предвкушений, остаюсь в комнате один, с любопытством оглядываясь по сторонам. И ничего особо странного мне не видится в том, что жилище уролога напоминает скорее медпункт. Стеклянный шкафчик с лекарствами и инструментами в углу Металлический сестринский столик с разложенными на нем шприцами и какими-то ампулами смущает разве что застеленная простынкой кушетка, как мы с Таткой на ней устроимся. Я рассеянно сажусь в стоящее посреди комнаты вертящееся докторское кресло и без всякого перехода с удивительным спокойствием и даже безразличием понимаю, что вон там в стеклянном шкафчике и на сестринском столике лежат те самые заботливо приготовленные для меня психотропные штучки с помощью которых я расскажу все что было и чего не было с вялым любопытством я поднимаюсь из кресла посмотреть чем это меня собираются снова пичкать но одновременно слышу как где-то в глубине квартиры раздается ватный грохот словно рухнула на пол полной одежды вешалка сразу забыв о шкафчике я направляюсь туда и вижу татку выходящую из ванной комнаты На ней серебристое платье, порванные в клочья, черные ажурные чулки и съехавший на бок пергидрольный парик. Мне надо было пипи, -пи», капризно надувая губы, говорит она грубым голосом покойного товарища подполковника. Я с ужасом замечаю, что глаз у нее заплыл огромным фингалом, а в окровавленном рту чернеет провал от выбитых передних зубов. Ах, сволочи, сволочи! Что они с тобой сделали? кричу я, в отчаянии, хватая татку за плечи. Но она в ответ только яростно выдирается, с неожиданной силищей отталкивает мои руки и продолжает оправдываться возмущенным басом Мне надо было пипи, пипи, пипи. -пи». Я пробудился от ощущения удушья, и обнаружил, что на меня всей тушей навалился прокопчик, при этом он, напряженно пыхтя, выкручивал мне запястья, прижимая их к дивану: Ноги, ноги держи! хрипел он кому-то за своей спиной. И сейчас же этот невидимый тяжело упал мне на ноги, крепко сцепив лодыжки. Надо бы ему язык вытащить, чтобы не проглотил, — услышал я возбужденный голос смолого Малая. — Не надо! — еле просипел я. Действительно, с трудом ворочая распухшим во рту языком, слезть, гады, дышать нечем. — Ну, слава богу! — облегченно вздохнул Прокопчик, слегка отодвигаясь, но рук не отпуская. — А мы уж решили, припадок у тебя. Спал себе спокойненько и вдруг забился. Кричишь что-то, кричишь, а что непонятно? Пы — Пы-пы-пы-пы! Спихнув наконец себя своих спасителей, я сел на диване. Пожалуй, пока рисковато. в голове с легким звоном плеснуло, как случайно в потьмах задетое поганое ведро. Я прислушался, даже принюхался. В ведре были все те же вчерашние помои. Но где-то на самом донышке посверкивало нечто обманчивое. То ли бессмысленная жестянка, то ли оброненная с вечера монетка... Я до боли в глазных яблоках вгляделся в глубь неприятно шибающий в нос всеми давешними неприятностями черной и вязкой жижицы, даже мысленно повозил в ней пальцем, ощущая, как лицо искажается брезгливой гримасой. Опять начинается. С испугом прошелестел тревожно наблюдающий за мной прокопчик. «Отстань!» Раздраженно пробормотал я, погруженный в процесс самораскопок, «все в порядке». «На самом деле ничего в порядке не было». под толще обволакивающей мерзости что-то прощупывалось. Что-то рельефное, даже выпуклое, но еще не получившее должного отождествления с реальностью. Пы-пы. Пробормотал я задумчиво и даже повторил на распев «пы-пы». Ноги напряженно кинул Малаю Прокопчик, сам явно прикидывая, как было в честь снова прижать меня к дивану. Но я уже не обратил на это никакого внимания. Медленно поднялся на ноги, и чертова чернота в поганом ведре все-таки плесканулась под самые зрачки, но удержалась в пределах черепушки, благодаря закону поверхностного натяжения, надо полагать. Дождался пока не только в мозгу, но и во всем организме установится относительное равновесие и решительно заковылял к выходу. «Куда?» — слабо ахнул за моей спиной Прокопчик. «У нас рейс в Пензу через...» «Предполетная подготовка». Не оборачиваясь, объяснил я ему уже с лестничной клетки, тренирую вестибулярный аппарат. Думаю, они с Малаем решили, что я и впрямь маленько тронулся. Прижавшись друг к другу, как два отставших от стада ягненка, они стояли в дверях моей конторы, с ужасом наблюдая, как я, пренебрегший несомненным достижением цивилизации, каковым является лифт, с болезненным упорством карабкаюсь вверх по ступенькам. Но мне именно это и требовалось. Я цеплялся за перила, как матрос за ванты во время шторма. Лестница то и дело вставала дыбом навстречу шквальным порывам дурноты, так и норовя уйти из-под ног, но я неуклонно двигался вверх. Я шел и шел наверх, тяжко дыша, обливаясь холодным потом, разевая рот, как выброшенная на отмель рыба. Чернота плескалась перед глазами, и главное было не дать ей перелиться через край, захлестнуть все вокруг. Я шел и шел на ватных, елегнущихся ногах с каждым шагом, с каждой ступенькой, с каждым лестничным маршем выдыхая из себя остатки пропитавшей мой эрганон гадости и полными легкими вдыхая из окружающей среды такой живительный, такой родной, пропитанный запахами кислой капусты, жареной рыбы, гниющего мусоропровода и кошачьей мочи кислород. Когда я, наконец, добрался до своей квартиры, черноты в голове больше не было. Была звонкая прозрачная пустота. какую встречу лишь в горах на большой высоте, и сквозь эту пустоту просматривалось нечто. В начале моего восхождения оно таилось под слоем превратившихся в плотный компост отбросов, то без остатков и обрывков мыслей, а теперь, наконец, обнажило свой поблескивающий на солнышке, но все еще неразличимый в деталях образ вследствие явления рефракции, наверное. Я вошел в квартиру, запер за собой замок на два поворота — И тяжело привалился спиной к косяку. Отсюда из прихожей мне открывалась широкая панорама. Во-первых, на часть комнаты с приоткрытым балконом, над которым приспущенным флагом по-прежнему болталась сорванная занавеска, во-вторых, на кусок кухонного стола с остатками вчерашнего завтрака, и в-третьих, на таинственно белеющий в полутьме, за гостеприимно распахнутой дверью чешский унитаз, с вечно журчащим, как незамызающий родник бочком. «Пы-пы!» — сказал я вслух и повторил «пы-пы!» Прокопчик с Малым Малаем, окажись они поблизости, окончательно утвердились бы в мысли, что надо меня вязать. Но, слава богу, эти два гуманиста остались далеко внизу, что предоставляло мне определенную свободу. Оставалось выбрать наиболее перспективное направление. Я выбрал горним полетом фантазии советского архитектора совмещенный санитарный узел, Иначе говоря, сортир, в реальности и впрямь совмещающий целый ряд жизненно важных функций, нашарил на стене выключатель, зажег свет и шагнул за порог, оглядываясь по сторонам, словно попал сюда впервые. Смотреть было особо не на что. Стены и пол, покрытые шершавой керамической плиткой, крашенной масляной краской, местами уже облупившийся потолок, раковина тюльпан, стреснувший ногой, упомянутый уже компакт чешского производства и тесная, как поставленная на попогроб пластиковая душевая кабина. Где здесь можно что-нибудь спрятать? А в том, что Нинель что-то спрятала в моей квартире, я почти не сомневался. Нечто очень важное, как для самой Нинель, так и еще для кое-кого. В этом меня пустякосвенно убеждали два обстоятельства. Первое — это то, что те самые кое-кто... А теперь мне было известно, что они представляли собой две разные, даже конкурирующие команды, с таким тщанием обыскали оба наших жилища. Обыскали, но хоть работали профессионалы, ни хрена не нашли. А второе это пы-пы, ну, то есть не пы, -пы а пипи, -пи, пришедшие ко мне во сне как периодическая система Менделееву. И уж если быть до конца точным, не то пипи, -пи, что требовалось в моем недавнем сновидении бывшей жене Татке, а то Благодаря которому после бурной во всех отношениях ночи разбудила меня Нинель. Я проснулся тогда от грохота где-то в области сортира, и, нырнувшая обратно под одеяло Нинель, объяснила, что она вернулась, возвращаясь после очередного пипи. -пи. Но ведь за окнами и в квартире было к тому моменту уже совсем светло, а у самой Нинель, по моим воспоминаниям, кайф почти выветрился. И свалиться она должна была буквально на ровном месте. или на неровном. Итак, откуда же она тут свердилась? Подняв предварительно хрупкий пластмассовый стульчак, я осторожно, чтобы, не дай бог, не повторить ее подвигов, взгромоздился на унитаз. Он зашатался подо мной, как гнилой зуб, что еще больше укрепило мои подозрения. Подобная эквилибристика, учитывая мои теперешние вестибулярные кондиции и тогдашние Нинель, вполне могла закончиться не самым удачным приземлением. Обредши, наконец, шаткое равновесие, я оглядел окрестности с новой высоты. Можно сказать, только что взятой. Справа от меня хозяйственный шкафчик. Не доверяя глазам, я на всякий случай провел по его верхней панели ладонью. Результат, как пелось у Киплинга в военной песне, только пыль, пыль, пыль. Слева от меня зеркало, четырьмя шурупами накрепко привинченное к стене, По его верхнему ребру достаточно было провести одним пальцем пыль, пыль, пыль. Давненько я не делал генеральной уборки. А тут еще перед моим лицом оказалась вентиляционная решетка. Не просто грязная, а прямо-таки замшелая, поросшая чем-то липким и мохнатым. Сколько же лет оседали на ней унесенные ветром и застрявшие по дороге клочья пыли, тополиного пуха, обрывки волос и даже ниток. Я представил себе, как, разделавшись, наконец, текучкой, Со зверским наслаждением буду чистить и драить здесь все вокруг, сдирая налипшую грязь, выдергивая застрявшие вентиляции волоски и нитки. Стоп! Нитки-то здесь откуда? В чем-в чем, а в увлечении рукоделием меня не улечишь. Приглядевшись внимательней, я обнаружил не просто торчащий кончик нитки, я увидел, что она образует узелок. Кто-то привязал нитку к нижнему краю решетки, И другой ее конец уходил в вентиляционную трубу. Я попытался просунуть палец внутрь дешетки. Не тут-то было, палец не пролезал. Я попытался поддеть сам узелок и скоро понял, что развязать его мне не под силу. Нитка слишком тонкая. Не с моими тупыми ногтями браться за такую работу. Окинув ищущим взглядом окрестности, я остановил его на миникюрных ножницах, лежащих на подзеркальной полочке. Вот это пойдет. Все еще не твердо балансируя на унитазе, Тоже мне девочка на шаре, подумалось в чуже, я исхитрился дотянуться до них, и снова уже вооруженный подступился к таинственному узелку. Соединив лезвие ножниц, просунул их изогнутый клюв сквозь решетку, поддел нитку, и сердце мое забилось так, словно мерен по ошибке вкатил мне слишком много амфетамина. На конце ее покачивалось нечто увесистое. Я замер. Оставалось... выудить мою добычу наверх, но я застыл в нерешительности. Что-то мешало, почти физически препятствовало сделать последнее движение. Вот сейчас я вытащу это, то самое, что спрятала Нинель, из-за чего ее почти наверняка искали, из-за чего и убили. И на кой, спрашивается, хрен, а оно мне нужно? Сказывалось избыточное умственное напряжение, которому я... столь неосмотрительно подверг свой еще не окрепший, трясущийся, как непохмеленный алкашок, разум, опять закружилась в голове, поплыла перед глазами, снова накатил давишней морок, стрепещущий в заскорузлых дедовых пальцах уклейкой. В это мгновение я и вспомнил, как это называется. На живца. А живец — это я и есть. Это меня сперва легко подстекли с очком, вытащили, осмотрели, признали годным — Потом вроде бы отпустили, но предварительно посадили на невидимый крючок. И теперь желает посмотреть, не клюнет ли на меня дурака что-нибудь стоящее. Ведь уж кем, кем, а мной запросто можно пожертвовать. Во всяком случае, меня абсолютно никому не жалко, даже мне самому. Чем мне себя жалеть, если я такой идиот, что ввязался во все эти глупости? И тут, словно организм, возмутился дурацким рассуждением больной головы, Во мне стала подниматься и нарастать мощная приливная волна жалости к себе. Я прям физически ощущал, как прет она мощным адреналиновым фонтаном из каких-то древних генетических глубин, из тех подей, где лежат под спудом самые наши, что ни на есть основные инстинкты. А ну-ка, покажи, на что ты способен ради утоления голода, а ради самки, а ради спасения собственной шкуры, наконец. Захотелось мне заорать во весь голос. потрясая в воздухе маникюрными ножницами, как доисторической дубинкой. Врёшь, не возьмёшь. Сейчас, сейчас я раз в жизни проявлю характер, плюну на всё и дам деру. А чтобы неповадно было передумать, всего-то и надо чирикнуть ножничками по тоненькой ниточке. Раз — и готово. И так ловко припрятанный покойница Нинель неведомый предмет, влекомый силой земного тяготения, унесётся по вентиляционной трубе в небытие. Нет предмета — нет проблемы. С чувством здорового облегчения от найденного решения и даже с некоторым злорадством я почти зримо увидел, как он, этот предмет, долетев до самого низа, врезается в многолетние наслоения пыли, мусора и прочих отходов человеческой же Встала перед глазами картинка из научно-популярного фильма. Оставив по себе лишь легкое облачко оседающей пыли, уходит в лунные недра очередной межзвездный скиталец-метеорит. — Красота! — Это ж сколько, — думал я мстительно, — придется перелопатить грязи идиоту, которому вдредет в башку, все-таки отрыть Нинелькин секрет. Воображение разыгрывалось. Я представил в этой роли себя, ползая на карачках в узкой и тесной винткамере, перепачканной грязью, наглотавшейся пыли, ну, полный кретинизм, и решительно поднес ножницы к нитке, подцепил, подтащил вверх, ухватил пальцами — и одним движением вытянул наружу то, что болталось на другом ее конце. Это был ключ. Плоский ключ из белого металла. Я повертел его на ладони туда-сюда и обнаружил выбитый на нем трехзначный номер 134. Похож на ключ от банковской ячейки в депозитарии, но полной уверенности нет. И потом, в каком банке? Тяжело спрыгнув с унитаза на пол, я уныло побрел в комнату. Ни волн жалости, ни фонтанов адреналина. Вообще больше никаких намеков на основные инстинкты. Одна досада. Ведь еще минуту назад мне казалось, что я стою перед роковым, можно сказать, выбором. Я гордился собой, почти без рефлексии, подчиняясь лишь озарению свыше, решил ступить, не щадя живота своего на опасный, не сказать, крестный путь. А выяснилось, зря старался».